Второй врождённый дар – естественные законы или принципы. Мы говорим о мудром использовании промежутка между стимулом и реакцией, о нашей свободе выбора. А что имеется в виду под мудрым использованием? В чём заключается эта мудрость? По сути, это значит жить в соответствии с принципами или естественными законами, а не следовать нынешней культуре быстрого решения проблем. Увидев стрелку компаса в возрасте четырех лет, Эйнштейн впоследствии всегда осознавал, что за вещами должно быть что-то еще, глубоко скрытое. Это касается каждой сферы нашей жизни. Принципы универсальны, то есть для них не существует культурных и географических границ. Кроме того, они вечны. Такие принципы, как справедливость, доброта, уважение, честность, цельность, служение, внесение вклада в общее дело, никогда не изменятся. В разных культурах эти принципы могут воплощаться в различных практиках, и со временем, из-за неправильного использования свободы, они утрачивают форму. Тем не менее, они существуют, и, подобно закону всемирного тяготения, действуют постоянно. Кроме того, я обнаружил, что эти принципы неоспоримы. Они самые очевидны и не требуют доказательств. Например, длительное доверие невозможно, если его не заслужить. Задумайтесь, это естественный закон. Когда-то я работал помощником инструктора по выживанию. В нашей группе было около 30 человек. После примерно 24-часового перехода без пищи, воды и сна мы спустились с горы и должны были переправиться через бурную реку, чтобы добраться до продуктов, находящихся на другом берегу. Переправляться нужно было по веревке, натянутой через поток между двумя деревьями. Я вызвался быть первым. Переоценив свои способности – На середине пути я начал дурачиться, рисуясь перед другими, вместо того, чтобы, приложив все силы, добраться до другого берега. Почувствовав, что силы начинают покидать меня, я попытался поскорее перебраться на другую сторону, однако продолжал слабеть. Я применил все известные мне методы, включая визуализацию и концентрацию силы воли, но безрезультатно. В конце концов, я оказался в бурлящем потоке. Выбравшись на берег метрах в двадцати ниже по течению, Я в оснеможении упал на землю. Моим ученикам не оставалось ничего другого, как наградить меня аплодисментами и посмеяться. Поистине гордыня до добра не доводит. Тело – это естественная система, которая регулируется законами природы. И никакие позитивные установки на ментальном уровне не могли преодолеть пределы возможностей моих мускулов. Мне нравится, как Клайв юис отзывается о тех, кто утверждает, будто такого понятия, как универсальные принципы, не существует. Когда бы вам не встретился человек, утверждающий, что он не верит в реальность добра и зла, уже в следующий момент вы увидите, как этот же человек сам возвращается к отвергнутым им принципам. Он может нарушить обещание, данное вам, но если вы попробуете нарушить обещание, данное ему, то не успеете и слова вымолвить, как он станет жаловаться, что это несправедливо. Представители какой-нибудь страны могут утверждать, что договор не имеет никакого значения но в следующую минуту перечеркнут собственное утверждение, заявив, что договор, который они собираются нарушить, несправедлив. Однако если соглашения не имеют никакого значения и не существует критериев того, что правильно, а что нет, разве может быть разница между справедливыми и несправедливыми договорами? Шило в мешке не утаишь, и чтобы они не говорили, совершенно ясно, что они знают этот закон природы так же хорошо, как любой другой человек. Отсюда следует, что мы вынуждены верить в реальность добра и зла. Временами люди могут ошибаться в определении их, как ошибаются, скажем, при сложении чисел. Но понятие о добре и зле зависит от чего-то вкуса и мнения не более, чем таблица умножения. Итак, я хочу обратить ваше внимание на два пункта. Первое. Человеческие существа во всех частях земного шара разделяют любопытную идею о том, что они должны вести себя определенным образом. Они не могут отделаться от этой идеи. Второе. В действительности они не ведут себя таким образом. Они знают естественный закон и нарушают его. На этих двух фактах основано наше представление о самих себе и Вселенной, в которой мы живем». Конец цитаты. Естественный и моральный авторитет Естественный авторитет означает верховенство естественных законов. Вы не можете пренебрегать ими, и у вас нет иного выбора, кроме как действовать в соответствии с ними. Все действия имеют последствия. Нравится нам это или нет, но любая палка о двух концах, и поднимая один конец, мы поднимаем другой. Если вы спрыгнули с десятого этажа, вы не можете поменять свое решение на пятом. Все определяет закон тяготения. Это сила природы. Но природа также наделила людей свободой и правом выбора, поэтому они имеют естественную власть или верховенство над всем остальным миром. «Вымирающие виды выживают только благодаря нам. У них нет свободы или права выбора. У них отсутствует самосознание. Они не могут создать себя заново и полностью зависят от людей, которые, обладая самосознанием, единственные имеют свободу и право выбирать и создавать себя заново. В этом заключается естественный авторитет». А что такое моральный авторитет? Это использование нашей свободы выбора на основе твердых принципов. Другими словами, если в своих отношениях друг с другом мы следуем установленным принципам, мы действуем согласно с природой. Естественные законы и принципы определяют последствия нашего выбора. Подобно тому, как вода и воздух загрязняются в результате постоянного вторжения в окружающую среду, так и доверие, связующее звено взаимоотношений, разрушается от постоянного недоброжелательного и бесчестного отношения к людям. Достойно используя свои свободы и права на основе принципов, скромный человек способен завоевать моральный авторитет у других в культурной среде, в организациях и целых сообществах. Ценности – это социальные нормы. Они носят личный, эмоциональный, субъективный и спорный характер. У каждого из нас есть ценности. Они есть даже у преступников. Однако каждому стоит задать себе вопрос, а основаны ли мои ценности на принципах? В конечном счете принципы – это естественные законы, беспристрастные, реально существующие, объективные и самоочевидные. Последствия определяются принципами, а поведение – ценностями. Поэтому дорожите принципами. Те, кто страдают звездной болезнью, являют собой пример людей, чьи ценности не привязаны к принципам. Их моральный центр формируется под влиянием популярности. Они не осознают, кто они такие, и не имеют представления, где находится север. Они не знают, каких принципов следует придерживаться, поскольку их жизнь зиждется на социальных ценностях. Они разрываются между общественным признанием и самосознанием с одной стороны и естественными законами и принципами с другой. В авиации существует понятие пространственной дезориентации, когда в самолете вы теряете ощущение связи с Землей и совершенно не понимаете, где находитесь. Многие идут по жизни, пребывая в состоянии пространственной дезориентации и нравственной неопределенности. И все мы то и дело сталкиваемся с подобными людьми. Их можно встретить среди ваших знакомых или среди представителей поп-культуры. Они ничего не делают для того, чтобы максимально сконцентрироваться на неизменных принципах или привязать к ним свои ценности. Ваша ключевая задача в том, чтобы правильно определить, где север, а затем выстроить все в соответствии с этим. Иначе вам придется жить, сталкиваясь с неизбежными негативными последствиями. Они неизбежны потому, что, хотя ценности определяют поведение, последствия наших поступков определяются принципами. Для обретения морального авторитета необходимо жертвовать краткосрочными эгоистическими интересами и проявлять мужество, подчиняя социальные ценности принципам. Вместилищем этих принципов является наша совесть». ФИЛЬМ ЗАКОН УРОЖАЯ Предлагаю вам посмотреть фильм под названием «Закон урожая». Вы найдете его на DVD-диске. В фильме приведён простой, но яркий пример, как мать природа учит нас непреложному закону урожая. Любые устойчивые результаты достигаются последовательно, регулируются принципами и развиваются изнутри наружу. Все это верно и для человеческой природы. «Закон урожая определяет характер, величие человека и все человеческие взаимоотношения. Он принципиально отличается от нашей культуры быстрого решения проблем, виктимизма и вины».